Глава 9. Каждая жизни важны. Видишь ли, братио, пояснял словоохотливый Джамалус, пока мы шли к дворцу. Мы тут живём как на пороховой бочке. Короля убили, а значит, вот-вот начнётся делёжка его, так сказать, наследство среди своих и не без участия чужих. Детей от законного брака у Джастира не было. сам понимаешь, не от того, вокруг которого можно было бы сплатиться. Вот маркиз Кавига и приказал нам готовиться к круговой обороне. С запада нас лаза защищает, хотя надежды на то, что нежить не умеет плавать, конечно, нет, но всё-таки хоть с той стороны ров копать не надо. А вот с востока в перекат уже вторгся Sabslein. Там с наследием тоже не всё гладко. Принцесса Милософии 13 лет от роду и правящий от её имени старик Лофарк эти не упустят возможность оттяпать от, от золотоугольной короны переката солидный кусок. Помимо страха в смутное время, лысый вор живописал ещё и перспективы бытия в ахвороке. От него я и узнал, что каждый посетитель должен отработать не менее двух недель на благо общества или заплатить откупную. Немного не мало один золотой джастир Услышав сумму, Блик поперхнулся, и старый вор заводливо похлопал его по девичьей спине. "Норт, тебе нравится наш город?" спросил он, называя шута именем, которое я придумал в ходе нашей беседы. "По моей наспех сочиненной легенде, я и троица закованная в теле девочки были отцом и дочерью, ищущими работу, еду и возможность культивации". "Да, господин Джамалус, тут очень красиво". ответила перехватившая контроль над телом Фелиция. "Но ну что ты, дитя, называя меня дядей Жамом? Я лучший друг детей в Ахвороки. После войны у нас осталось слишком много сирот", вроде бы искренне вздохнул Жамаус. "Тебе-то повезло с отцом, сразу видно, он настоящий воин, и можно даже сказать паладин. А вот другим не повезло". Его устремлённый куда-то вдаль взгляд словно остекленел. Жамалус замолчал, но почти сразу же продолжил. Я содержажу два приюта для таких детей, где обучаю их, не позволяю воровать и забочусь, как о своих собственных. Ты в бронзовой лиге на последней ступени, заметил я. Я слышал, что в Ахвороки полно серебряных сфер. Почему бы тебе не культивироваться в серебряную лигу? Эх, братио, лучше быть самым сильным в бронзовой лиге, чем никем в Серебряной. Ты, я вижу, собираешься культивировать дальше. Тут в Охвороке для этого есть все условия. Только нужно сперва помочь городу». «Я как бы готов. А в чём заключается помощь? Не в Тоскании же кольев и земли», — как можно дружелюбнее улыбнулся я. «Все культиваторы и вообще бойцы поступают в один из двух отрядов. Самый многочисленный — это летучий отряд месье Хавиньона». Они патрулируются со всех сторон, чтобы враг не подошёл к нам незаметно. А моя скромная группа занимается, как ты сказал, хозяйственной частью, но иногда и нам достаются боевые задачи. Если воля маркиза Кавига тебя прикрепит ко мне, то у тебя будет время и культивировать, и служить городу. Кстати, знаешь, братев, почему я не спрашиваю у тебя, за кого ты воевал? Потому что теперь это бессмысленно. Ни джестира, ни граф Арализа нет в живых. Правильно, а значит у вас есть шанс начать новую жизнь в Ахвороке. Скажи, братево, ты бы хотел для ноги новый дом? Естественно, кивнул я, понимая, что сейчас меня покупают. Это стало возможным тут, улыбнулся Джамалус и развёл руки в стороны. За разговорами я не заметил, как перед нами возник творец, сердце города и резиденция маркиза Кавига. Рва тут не было, но его с успехом заменяли высокие серые стены, укрепленные контрфорсами и выступающими вперед округлыми башнями. Из бойниц глядели пушечные стволы и скучающие на них расчеты. Как только мы приблизились к воротам, стража, заметив Жамауса, вытянулась по струнке и дружно стукнула древками алебард о пол. Толстяка явно боялись и уважали. Внутренний двор дворца напоминал тренировочный лагерь. Всюду упражнялись солдаты, протыкая соломенное чучело копьями и рубя мечами и алебардами. Здесь были даже мулижи пушек, которые на скорость снаряжали два расчёта солдат под бдительным взглядом сержанта, который держал песочные часы и постоянно подгонял их руганью, от которой Филиция закрыла ладонями свои ушки. Солдаты дежурят сутки, потом они день отсыпаются, на следующий день тренировка и снова служба. Службу несут сутки через двое. В общем, людей очень не хватает, пояснял Жам. Как же вы собрались справиться с целым войском сабслей на такими скромными силами, спросил я. Силами диверсий таких культиваторов, как ты, например. А через леса, от мрака путь не близкий. Вести армию с обозами еды, зерна и оружия придётся много времени. У принцессы Милософии есть свои культиваторы, возразил я. Поэтому маркиз Кавига и запретил нашим культиваторам драться друг с другом, чтобы нас больше осталось для благого дела. Ты, кстати, так и не ответил. Хотел бы повоевать ради своего будущего в Ахвороке. Конечно, согласился я, прикидывая, что если мне не будут мешать культивировать, то можно ещё раз сходить послужить на благо переката, на этот раз против внешнего врага. Я сделаю всё для благополучия моей Ноди. Я очень надеялся, что мои последние слова прозвучали убедительно. Ноди, у нас и сама культиватор, да, слегка наклонился Жам к Филиции. Да, дядя Жам, мы с папой привыкли работать в паре, от разбойников там или от зверя дикого. Чудесно, просто чудесно. Если маркиз вас одобрит, то мои скромные отряды получат в виде вас серьёзное подкрепление. Мы шли по длинным коридорам замка, освещенным лишь узкими бойницами. На каждом углу стража, завидев нас, вытягивалась и ударяла древком оружие о пол. Редкая прислуга вжималась в стены и склоняла перед Джамалусом голову, стараясь смотреть себе под ноги. На холодных стенах начали появляться картины и гобелены, а пол вдруг стал мягким от ковров. Висящие пустые подставки для факелов сменились на ярко горящие масляные светильники. Наконец мы подошли к одной из резных дверей, в которую мог бы при желании пройти даже всадник на самом мощном коне, не задев при этом откосов. Помимо обычной стражи, тут находился немолодой мужчина в алом кружевном костюме и таком же алом берете, из-под которого ниспадали кудри рыжих с проседью волос. Его светлость у себя Спросил Джамаус. Это был и вопрос, и просьба уведомить высокоблагородную особу о нашем прибытии. "Да, как вас представить?" холодно произнёс человек. "Скажи, что прибыл я и ещё двое культиваторов, брат его и Ноди из Улавина". Мужчина по всей видимости глашатай кивнул и, приоткрыв дверь, торжественно и громко объявил: "Миссир, к вам барон Джамаус" И два культиватора, брат его и ноди, из уловина. Видя, получив молчаливое позволение, он попятился и широко распахнул перед нами тяжёлую дверь. Приёмный зал маркиза Кавига больше напоминал кабинет какого-то чиновника средней руки. На полу лежал круглый, почти во всю ширину зала ковёр, на котором у дальней стены стоял тяжёлый письменный стол. По правую руку от нас располагались стеллажи с книгами в толстых деревянных и кожаных переплётах, а всю левую стену занимало панорамное окно. Больше в комнате ничего не было. Казалось, что здешнему правителю совсем чужды присущие знати слабости типа охоты, как и всякие развешивания трофеев из звериных голов по стенам. Маркиз, сухоплечий и седовласый мужчина, сидевший за своим столом, Оторвал взгляд от документов и, перевернув их текстом вниз, пристально посмотрел на нас. Его возраст подчёркивался седыми редкими волосами, которые прямыми нитями уходили за спину, и глубоко посаженными карими глазами, изpecчёнными глубокими мимическими морщинами. Острые черты лица, взъдёрнутый нос и тонкие длинные губы показались мне очень знакомыми, словно я уже где-то видел этого человека. Поклон одними губами повелел нам барон Джамалус. Сам он выставил левую ногу вперёд на носок, положил правую руку на грудь и склонился, опустив взгляд и отведя другую руку в сторону. Я попытался повторить поклон, невольно оглядываясь на Фелицию. Там уже принял управление Блик, изображавший самый настоящий реверанс, которому позавидовали бы современные леди. Подойдите. Раговорил маркиз, опуская перо в чернильницу. По привычке я взглянул сквозь тень. Сидевший за массивным резным столом мужчина тоже был культиватором, правда, духовной ступени бронзовой лиги. Я не видел его артефакта, но что-то мне подсказывало, что он был посвящён сферами в убийцы. Серебряная лига, первая ступень третьего ранга, да ещё и дуальность, произнёс правитель города. Ты прямо как мой бастард Хавинён, только без дуальности, конечно. Что привело тебя в мои владения, бративо из Улавина? В Улавине работы нет, начал было я. И мало серебряных сфер, мысленно подсказал мне Зэр, и я слово в слово повторил за императором. А, ну тогда ты по адресу и вовремя. У нас и сфер, и работы для дуального культиватора хоть отбавляй. Вот, к примеру, в подземелье города завелась хищная серебряная сфера. До войны она нам особо не мешала. Мы в те подземелья лишь преступников скидывали. Выберется, значит, чисто перед триединым. А нет, значит, туда ему и дорога. Взгляд маркиза стал вдруг хитрым, и он прищурившись посмотрел на меня. Однако сфера предельная, божественной ступеней А в общем, братья, спустишься в подземелья, побьёшь зверей сферы, чтобы она в ступенях подсохла хотя бы. Будет тебе и дом, и работа, и культивация. Считай, что хищная сфера это твоя откупная городу. Благодарю, миссир, произнёс я и снова попробовал изобразить правильный поклон. Не стоит лишний раз голову гнуть. Я сам из простых, а титул после войны получил «Кстати, за бои в этом же городе. Ты-то сам воевал?» «Да», — кивнул я, — «в армии джестира копейщиком второго ряда». «Ну, а теперь ты на острие этого самого копья», — как говорится. «Поступаешь под командование барона Жамалуса. Мы выделим тебе комнату во дворце, где ты и твоя дочка сможете отдохнуть. А после вы получите все необходимое для сферы». «Ваур», — позвал маркиз Глашатая, — И дождавшись, пока мужчина в алых одеждах покажется на пороге, приказал: "Проводи братию и его дочь в гостевую, и проследи, чтобы гости получили тёплую воду, одежду и еду". "Благодарю, миссир", снова сказал я, и кивнув, проследовал за своим провожатым. Тень Зера появилась, как только я вышел из приёмного зала, и отмахнувшись от моего молчаливого вопроса, скользнула сквозь стену в его сторону. Маркиз Кавиго Митос тарабанил пальцами по широкой столешнице, а барон Жамалус неподвижно стоял перед ним, сложив руки на животе. Мой бастард рассказал мне, что этот брат его очень похож на того, кого разыскивает весь Белый Свет, на некроманта Райса Бабуина Тулле Зеннала, именуемого Кровавым, наконец произнёс маркиз. Ваш сын, месье, совершенно прав. Брат его очень похож на того, кого ищут святые отцы, и девочка очень похожа на именуемую Филицией. Мы, конечно, можем сдать его инквизиции, протянул Жамалус и взглянув на правителя города, продолжил. Но с другой стороны, мало ли отцов потеряли сейчас свои дома и ходят по миру с детьми, не всех же в опасные колдуны записывать. Он двальный культиватор, и она тоже культиватор. Но он не некромант и не геомаг, значит, он не разрушал Лазингар и не убивал Джастира. Кстати, сегодня я спас вашего сына от драки с ним, в которой, возможно, мы потеряли бы очень много людей, даже если бы победили. Думаешь, он настолько хорош в своём ремесле? Мы не святые отцы, чтобы ограничивать культиваторов. Кроме того, Сапслейн уже вторгся в мрок, а принцесса Милософи, хоть и 13 лет от роду, зато её регент скоро разменяет свою сотню лет. «А, это та, чьи родители были отравлены, а пойманные погибли под пытками, так и не раскрыв палачам, кто их нанял». «Да, мессир?» «Ну, а добрый регент, конечно, не спешит выдавать девушку замуж, иначе тогда придётся травить ещё одного короля», будто себе под нос произнёс маркиз. «А известно, сколько сапслейнских воинов перешло границы переката?» «Около десяти тысяч, мессир. Именно поэтому нам и нужен этот райс, кем бы он ни назывался. Хоть двуединым бесом. Вот только, боюсь, хищная сфера ему будет не по зубам. Она на грани перехода в золотую. Схарчит райса бабуи на тулле, тьфу!» — запнулся Жамаус. «Схарчит и не подавится». Если это то, о таком говорят, то он нам пригодится в войне с Абслейном и в сфере выживет. А если нет, то и не жалко, холодно произнёс маркиз. Разрешите идти заниматься своими делами, склонился в поклоне Жам и, получив вместо ответа разрешающий взмах, удалился спиной вперёд в приоткрытую дверь. Райс, есть проблема. Зер появился как раз в то время, когда я и Фелиция отмокали в нагретых ваннах в выделенной нам дворцовой комнате с высокими потолками и с узкими зарешётченными окнами, в какие не пролезла бы даже детская рука. «Что, учитель?» — спросил я, не открывая глаз. «Они кормили сферу людьми до тех пор, пока она не стала представлять опасность. И они знают, что ты — это ты». «Хм...» Тогда почему они не напали на улицы и не задержали при входе во дворец, резонно поинтересовался я. "Ты им нужен. Возможно, даже они хотят заключить с Собслееном сепаратный мир", задумчиво проговорил Зэр. "Серпа, какой мир? Это когда к твоему замку подходит войско, а ты выходишь и говоришь: мол, можете, конечно, штурмовать и потерять кучу людей, а можете сделать меня частью вашей знати". Замок и земля достанутся вам, а я по-прежнему буду правителем Ахвороком. Хитро отозвался Блик. Эй, шут, а кто из вас троих ванну-то принимает? осклабился Зэр. Мы все принимаем по очереди. Когда ещё у нас ванна будет? Всё трупы, грязь и ледяная вода вокруг, ответил Блик. Зэр, произнёс я. Надо посмотреть на эту серебряную сферу. Может, стоит не с неё начать, а с более маленьких, раз уж я им нужен для этого перекатного мира. Конечно, посмотрим. Я пойду ещё чего-нибудь послушаю, кивнул император и исчез из поля зрения, оставив меня наедине со своими мыслями, которые постоянно перебивали Лари, Блик и Фелиция, непрерывно спорившие о длительности пребывания каждого из них в тёплой воде.